Глава вторая. Мы бродили по торговому центру, и я ничуть не жалела, что приняла Алькину предложение. Как же давно не баловала себя обновками. Сестра денег не жалела. Только мой взгляд останавливался на чем-либо, тут же кричала. Понравилось? Покупаем. Я уверенно складывала покупки в корзину. Настроение в самом деле улучшилось. Даже проснулось забытое радостное предвкушение нового года. Этому способствовало все. Наряженные ёлочки, разноцветные гирлянды, вспыхивающие яркими огоньками, сующие рекламные листовки Санта-Клауса, Деда Мороза и Снегурочки, радостные лица людей. И бесконечное пожелание друг другу с наступающим. Неустаревающий хит группы «Дискотека-авария», что крутили в торговом центре, поднял настроение ещё на несколько градусов. Я даже стала тихонько подпевать. «Новый год к нам мчится скоро всё случится». Ждать уже недолго. Скоро будет ёлка. Так захотелось, чтобы праздник скорее наступил. Нарядить ёлочку, приготовить что-то новое, оригинальное. Кстати, о новогоднем столе я ещё не думала. Спросила у Альки. Что готовить будем на Новый год? Фиолетово, заявила сестра. Я к новогодним праздникам всегда заранее готовлюсь. Перевожу стрелку весов назад. Главное, чтобы салаты без сухариков были. Почему без сухариков? Они лицо царапают. «Алевтина, я тебе не позволю наклюкаться до подобного состояния», – начала я, но осеклась. Увидела в глазах сестры смешинки. Вечно она подшучивает надо мной. «Вот сейчас куплю на ее же деньги ремень и всыплю по-сестрински». От расправы Альку спас телефонный звонок. «Ма, где ты?» – пробасил Женька. «Мы уже вернулись. С тетей Али по магазинам хожу. Решила устроить себе выходной. Так что на вас уборка, посуда и прочие радости». «Мам, у меня температура», — заныл сын. «Даже так, Евгений? Очень жаль, мы вам столько вкусняшек купили. Но больному ослабленному организму они вредны. Мам, мне уже лучше. Все сделаем. И это круто, что только приехала». Тетя Аля. «Нашла тетю. Она мне старше всего на несколько лет. На целых девять. И она моя сестра. Поэтому все равно тебе, тетя». Женька, не желавший слушать норовучения, отключился. Мы же прихватили пакеты с покупками и направились домой. Идти пришлось пешком. Несмотря на огромное количество фирм по перевозкам, вызвать свободное такси не удалось. Алька сначала была настроена оптимистично. «Ну и ладно, что такси нет. Я таксистов боюсь, они все озабоченные». «Прям все?» «Ага, они вечно спрашивают. «У вас куда?» но что за пошлая девица?» Я осуждающе покачала головой и двинулась вперед но с каждым шагом по сугробам сестрёнка теряла боевой запал и причитала. «Руки девушки должны дрожать от подарков, ноги от секса, а сердце от любви. Мы же сами тащим баулы. Куда делись сильные парни и мужчины? Почему мы сегодня ни с кем не познакомились? Эх, ещё один день оказался пустой тратой макияжа. Хватит ныть, Алевтина. Немного до дома осталось, и сама знаешь, какая у нас тут глушь. Днём с огнём мужчину не сыщешь, а уж под вечер». «А это кто?» — радостно завопила Алька и ткнула варежкой в сторону гаражей. Оттуда, прямо навстречу, нам несся Санта-Клаус. «Так это Санта!» — рассмеялась я. «Санта-Клаус? Значит, мужик! Не Снегурочка же он!» Когда Санта приблизился, мы поняли, он настолько юн, что толку от него меньше, чем от иной Снегурочки. «Стоять!» — тормознула бегуна Алька. «Лучший мой подарочек — это ты! На вот эти пакетики! Держи, держи!» ты по долгу службу должен желание исполнять мое идти с пустыми руками сестренка лучезарно улыбалась но санта неалькинова юмора ни кокетливой улыбки не оценил он был чем-то сильно напуган повернул голову в сторону гаражей там там кошмар где там что там за гаражом под елкой у меня за ветку мешок зацепился я остановился а там он И юный Санта рванул на утек, оставив нас с пакетами и в недоумении. «Что это было?» — вопросила Алька. «Явление Санты народу», — сострила я. Перепугался чего-то мальчишка, вот и удрал. «Аль, давай тоже поспешим, темно уже совсем». Но сестра молча таращила на меня свои блюдца. «Аля, нет, не смотри на меня так. Мы не пойдем за темные страшной гаражи. Ни за что, никогда». «Ни за что, никогда?» — эхом повторила сестра. И в этот момент мы услышали громкий протяжный стон. В пугающую глубь старых гаражей мы двинулись дружно, даже с одной и той же ноги. Догадливая Алька вытащила мобильник и включила на нем фонарик. Поэтому мы увидели его сразу. Санта был прав. «Кошмар!» — воскликнула я. «Круче кошмара на улице Вязов!» — добавила Алька и спросила. «Бежим от него или к нему?»